Глава пятая. Кексик был нетерпелив. «Моя сахарная бусинка! Моя карамельная паутинка! Мой пряничек! Моя сдобочка с повидлом!» Анфиса продолжала сыпать все новыми и новыми прозвищами, словно кот бодая меня лбом в подбородок. Впрочем, именно кошкой она для всех присутствующих сейчас и была. Синий и весьма упитанной. «Тише, тише!» Я и сама не могла сдержать смеха и радости, держа гувернёра на руках. «На нас смотрят! Что-то я ещё не заметила ни одной говорящей кошки, кроме тебя. Может, не стоит так кричать?» «Не стоит, моя долгожданная булочка», произнесла Анфиса и замолчала. Но через секунду кошачьи глазки заморгали часто-часто, а мордочка стала вытягиваться. «Нет, нет, нет, не плачь, всё хорошо». Я гладила её между ушек. «Я вернулась». «Вернулась! <смех> Моя клюковка в сахаре!» Схлипнула зверушка и надула непомерно большую для кошачьей ноздри сопельку, с хлюпом втягивая её и растирая лапкой нос. «Господи, брось её, Стася! Видно же, что животное больное!» Воскликнула Ба, перестав командовать Дургузой, наконец устроив сервиз в безопасном месте. «Всё с ней хорошо», — сказала я, крепче прижимая Анфису к груди. «Оно синее!» «Сопливая и вонючая!» — скривилась брезгливо Ба. «И чем это от него пахнет? Брашкой? Тут что, не только мужики, но и коты спиваются? Хороший мир, ничего не скажешь!» «Тише!» — я попросила Ба, зашипев и выразительно на неё посмотрев. «Ты нас выдашь. Я потом тебе всё объясню. Объясню!» — повторила я по слогам. Бабуля открыла рот, набрав перед этим полные лёгкие воздуха осмотрелась, прищурив глаза. «Фух!» — выдохнула она шумно. «Вот уже и молодожены идут», — затараторила я, переключая бабулина внимание на появившуюся из-за угла процессию. «Ой, какие!» — воскликнула она. «Ты посмотри, и правда, как мы!» «Ба, ну нельзя так громко!» — предупредил я. «Присмотришь?» — попросила я шепотом Дургузу, показав на бабушку взглядом. Арчеха показала рукой «иди, иди» и я отошла в сторонку, воспользовавшись моментом. «Почему ты голубая?» — спросила я у Анфисы, что смотрела как заворожённая, периодически проверяя меня на реальность, касаясь копытцем то шеи, то щеки. «А я голубая?» — спросила она растерянно, рассматривая собственные лапки. «Ужас какой, моя клубничная помадка! Кто увидит, засмеёт. Это Айз... Ой!» Она осеклась, посмотрев на лорда Вселенское брехло, что наблюдал за нами, из-за кустистых бровей личины. «Странный какой-то», — она оценила его внешность. «Ничего по поприличнее найти не мог? Ещё и без зубов? Как ты нас узнала?» «По характерному храпу», — ответила я, поворачиваясь к Айзеку спиной. «Ох, что ты такое говоришь, моя яблочная зефирка? Я не храплю», — возмутилась она, но недовольное выражение кошачьей мордочки быстро сменилось на благодушное. «Ты к нам навсегда?» «Я?» — я зачем-то спросила. «Ну, я... мы...» Я не знала, что ответить. до да несколько часов назад я и мечтать не могла, что в нашей квартире появится Дургуза. «Пусти, мой щербетик!» — Анфиса активно замотала в воздухе лапками. «Пусти. Мне надо поговорить с ликёрно-вишнёвым кексиком». «С кем?» — спросила я, не веря, что она позволила подобное обращение, к главе тайной канцелярии. Я прекрасно помнила, как она боялась его до дрожи, объёмной розовой попы. «С кексиком», — повторила Анфиса, срываясь с места и лавируя между ног посетителей, подбегая к дальнему столу и запрыгивая на колени к выпивохе. «Лорду, выпивохе!» Вот бы подслушать, о чём они там говорили. Анфиса эмоционально размахивала лапками, указывала в мою сторону и, кажется, о чём-то просила пока никогда гордый лорд Скалистый прожигал меня взглядом. Довольно хмельным и... и... изумлённым. Мужчина кивнул, и животное сорвалось со всех ног в мою сторону. «Моя солёная карамелька! Моя кокосовая пироженка!» — вопила, совершенно забыв, что я просила быть её сдержанной. «Возьми меня на руки!» — била лапками по подолу платья. «Возьми меня на руки!» — повторила требовательно. «Мне срочно нужно спросить тебя. Срочно!» «О чём?» — поинтересовалась я. «Не согласишься ли ты пойти с лордом Айзеком?» Имя она прошептала мне на ухо, щекоча мохнатыми губками. «На свидание!» «Передай лорду брехливому алкашу, что в таком виде я отказываюсь с ним даже здороваться!» — произнесла я твёрдо. «Но...» — зверушка вертела мордочкой. «Но ты с ним уже разговаривала, а больше не хочу!» Ему самому не стыдно? Справедливое требование, мой сахарок. Справедливое. Но он так страдал. Так страдал. Тебя это тоже касается, добавила я, опуская Анфису. Меня? Оскорбленно заверещала она. Тебя. Но мы же у орков тогда... Тогда это было со мной. А это другое, упрямилась я. Как можно из приличного гувернера превратиться в синего кота, а? Не стыдно? «Кошку?» — поправила зверушка. «И да, стыдно, мой клубничный джемик. Я это, кексику». «Иди, иди, и передай всё слово в слово. Нет, стоило мне вернуться в свой мир, и все вокруг сошли с ума. Страдали они. А я не страдала, а?» С неким укором я взглянула на Айзека и тут же отвернулась. Пусть и знают, что я обижена. Почти смертельно. Лгун и выпивоха, а не дракон. «Девчоночка?» Девчоночка, это правда ты? Вот тебе и встреча. «Шуп!» — воскликнула я, не веря своим глазам. А ты меня помнишь? Гном радостно потирал ладони и неловко топтался с ноги на ногу. Конечно, помню. Вы же спасли меня, а я вас так нормально и не поблагодарила. Я не сдержалась и крепко обняла мужчину. В зале что-то громыхнуло. Спасибо, сказала я, не обращая внимания на звуки. Да не за что. Шуб похлопал ручищем меня по спине. «Эх, радостный денёк сегодня!» «А вы тоже пришли на свадьбу?» — поинтересовалась я. «На свадьбу?» — гном горделиво распрямил плечи в белой рубахе. «Какой вы нарядный!» — сделала я комплимент. «И борода уложена!» «С самого утра красоту наводил!» — хохотнул гном. «Да и как ещё могло быть? Жёнушка меня бы огрела чем, если бы грязный пошёл!» я же отец жениха правда изумилась я чувствуя как анфисы колотят копытцы меня в ногу а я подруга невесты а рядом с другуой моя бабуля пока я говорила с шупом голубая кошка решила исполнить лезгинку на моих ступнях мне больно шикнула я отмахнувшись от нее рукой о бабушка приехала вслед за тобой тоже из за большой воды добралась поинтересовался шуп шёпотом. воды а да воды «Только никому это не рассказывайте». «Ты же знаешь, я могила!» Гном рубанул воздух ладонью. «Я не из тех, кто бежит в канцелярию с доносом». На этих словах Анфиса с садистским удовольствием наступила мне на большой палец. «Ммм...» — простонала я. «Ой, я пошёл, а то жёнушка уже нервничает». «Как бы не получить», — бежал, забеспокоился Шуб. «Молодых усаживать пора, да и самим за стол. С утра крохи не было». «Ты идёшь, девчоночка?» «Сейчас котика поглажу и приду», — произнесла я на выдохе. Ну, «Что случилось?» — спросила я, нетерпеливо присев к конфисе. «Кексик нервничает моя овсяная печенька, очень. И ты бы не обнимала других мужчин? Будь так любезна!»